Толпа зрителей с криком ужаса отшатнулась. Один за другим, не прерывая бега, жрецы запрыгивали на площадку. Они продолжали свое движение, но теперь двигались не в привычной благостной воде, а в темно-синей ядовитой жидкости, залившей площадку. Ящеры бежали по кругу все быстрее и быстрее, крича во все горло так, что заглушали грохот барабанов. Они двигались, закрыв глаза и раскачиваясь в такт барабанному бою. Чувствительные подошвы лап были погружены в жидкий яд, но сами ящеры не показывали никаких признаков отравления. Наоборот, они находились в возбужденном эйфорическом состоянии и радостно выкрикивали молитвы, прославлявшие их божество. Толпа следила за жрецами с благоговейным ужасом. Зрители вслед за жрецами повторяли слова молитвы, но никто не двинулся с места, чтобы присоединиться к жрецам в круге. Ходить по раздавленной ткани было древним тайным секретом жрецов бога Кхаа. Только им... После долгих лет упорных молитв и изучения древнего искусства Бог даровал такое редчайшее умение. Для непосвященного подобная прогулка могла окончиться лишь одним тяжелейшими ожогами ступни, подошва которой у ящеров была самой чувствительной частью тела. А потом я тканы, проникшей через тонкую кожу ступней, разольется по всему телу, неся верную смерть. Вот почему зрители смотрели на жрецов с таким запредельным ужасом и благоговением. На самом деле жрецы немного лукавили, как это делали и делают все жрецы во все времена на всех планетах галактики. Ткана, по которой они ходили во время праздника, отличалась от обычной. Эта ткана не была ядовитой, она была наркотической. Вступая в круг, где плескался жгучий сок, жрецы получали мгновенный ожог на ногах. Однако наркотик, впитавшись в кровь, быстро глушил боль и вводил ящеров в незнакомое состояние эйфорического возбуждения, когда им казалось, что они способны делать все и даже творить чудеса. Традиция оглушать свою нервную систему ради получения сомнительного временного удовольствия не свойственна ящерам. В их культуре отсутствуют сами понятия наркотики и опьянения. Они не курят табак и не пьют спиртные напитки, как это принято на Земле. Они не вводят себя в транс, наблюдая за переливами блестящего света, как уроженцы проциона-3. Не столбенеют в восторженном экстазе от перепадов звука, издаваемого надутыми мехами зверя Эх, как это делают на Центурионе 8. Они не используют и сотни других уловок, придуманных обитателями галактики, для того, чтобы затуманить свой разум и увести его от реальных проблем. Им чуждо стремление остальных разумных существ получить минутное наслаждение любой ценой, даже если потом это отзывается разрушительными последствиями. Ящеры слишком прагматичны. Они воспринимают жизнь такой, как она есть, и получают радость от самого факта существования, не переходя за красную черту. Они попросту не знают, как это делать. Даже сами жрецы до конца не понимали, что происходит, когда они входят в круг. Официально они объясняли свою способность поддержкой их бога. Входя в религиозный экстаз, они не чувствовали боли и отплясывали на ткани, благословляя бога К. Вместе с тем, при подготовке к ритуалу они тщательно выбирали плоды. древние знания. Передающиеся поколениями жрецов, объясняло, как и где искать именно те плоды, которые подходят для проведения ритуала. Ни один из жрецов, как бы истово он не верил своего бога, не зайдет танцевать в круг, не будучи уверен, что ткана внутри собрана и проверена согласно древним предписаниям. Жрецы не понимали до конца, почему нужно отбирать именно такие плоды, Но прекрасно знали, что от этого зависит их жизнь. Плясать на обычной ткани было смертельно для любого ящера, независимо от его причастности к религии. Постепенно барабаны замедлили ритм. Одновременно уменьшилась и сила грохота. Барабаны стучали все медленнее и тише. Один за другим ящеры выходили из круга. С ними что-то произошло там в глубине таинственного круга во время этого опаснейшего представления. Их головы тряслись, они пошатывались, хвосты производили невнятные, неконтролируемые жесты. Было очевидно, что жрецы измождены до предела. Взявшись за руки и поддерживая друг друга, они медленно побрели назад в святилище. Толпа сопровождало их благоговейным молчанием.